Глава 26. шестая. Портос внял убеждением, но сути дела все же не понял. Достойный Портос, верный законам старинного рыцарства, решил дожидаться до сен пока не стемнеет. Но поскольку Де сен не мог прибыть к месту встречи...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 «Этот негодяй все же посмел явиться. Если бы я удалился отсюда, он, не найдя тут никого, получил бы несомненные преимущества перед нами», — думал Портос. Выпитив грудь, он принял наиболее воинственную из своих поз, продемонстрировав поистине атлетическое сложение. Но вместо де ему пришлось столкнуться с Раулем, который, отчаянно крича и жестикулируя, устремился к нему.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 «Если моего господина освобождают, то его повезут домой», — проговорил Гримо. «Это верно», — подтвердил Портос. «Карета едет в другом направлении», — указал Рауль. И действительно карета въехала в предместе Сент-Антуан. «Поскачем», — предложил Портос. «Мы нападем на карету и предоставим Атосу возможность бежать вместе с нами». «Метеж», — прошептал Рауль. Портос снова посмотрел на Рауля и...